Девицу нашли, прочесали все леса на два десятка километров в округе. «Все впустую», — доложил он. «Скорее всего, утонуло». А дамочка-то сутенерша пыталась поднять скандал, вызвать милицию. Она на игле сидит, дали пока усиленную дозу. «Кудеяр ваш человек, человек, которого ты называешь так, один из самых надежных и доверенных моих людей, без всякого самодовольства подтвердил Поджаров. Как представить, к тебе придумывал не я, он. Талантливый парень, похвалил ражный. Подозрений не вызывал. Если доверен, значит, в курсе дел. Ни в коем случае. При делах только один и каймак. Ты же понимаешь, если я соглашусь, потребую особых условий. Куда ж ты с подводной лодки денешься? Засмеялся довольный Поджаров. Если соглашусь. Ты же уже согласился? Еще вчера на берегу, когда я сказал о видеопленке. «Ну, а что касаемо особых условий, я их предполагал и готов выслушать, потому что это уж деловой разговор». «В первую очередь отдашь мне кудияра. Условия более чем странные. Зачем он тебе?» «Мне нужен раб. Раб — моя собственность, которую не жаль». «Не понял?» «Для тренировок, как тренажер, если говорить понятным тебе языком». Финансист настороженно усмехнулся. «А он?» «Останется жив?» Нет. Я бы мог предложить другого. Это чего это полезен, полезен нам обоим. Слушай, поджаров, есть ты будешь и впредь таким неуступчивым, у нас вообще разговор не состоится. Состоится, тихо и назидательно произнес он. Непременно состоится, иначе быть не может. Может, в тонух повторил Ражный. Непременно может. Снял ты поединок с клеватом. И что? Призасунет эту пленку себе в задницу и топай отсюда. Ты смелый парень, Ражный. Я давно это заметил. А если этот ролик в эфире прокачу? Не забудь выслать гонорар. Посмотрят твои товарищи по ордену. Это как я с Колеватом боролся. Ну, давай с тобой поборемся, хоть сейчас. Независимый тон Ражного не то чтобы смутил, но поколебал вчерашнюю уверенность Поджарова. И этого хватило, чтобы сделать определенный вывод. У Гаргоны иного козыря не было. Иначе финансист выдал его в эту минуту, чтобы окончательно додавить противника и полностью овладеть ситуацией. Вообще-то существование такой пленки, тем более ее обнародование, несло определенную опасность, но только лично для ражного. Ему усветилось серое урочище и лишение права на вотчину. Поскольку он не смог обеспечить конфиденциальность и безопасность поединка. Суто слабо в этом отношении был суров. Но борьба с горгоной не кончилась, наоборот, только начиналась, и сегодняшние пикировки можно отнести было к кулачному зачину. Что конкретно вычислил японец в древнем манускрипте, было не совсем понятно. Однако ражный предполагал, что не очень-то много. Скорее всего,. Общие положение, кое-что из обычаев воинства, возможно, некие житейские детали. Так что если была утечка, то в древности, не по его вине, и весьма ограничены. Из франсисты сейчас требовалось вытащить все, что знает он сам, и что поведал ему Хоури. — Не упорствуй, ражный. Конечно, я не рассчитывал, что сразу сдашься. С тобой придется повозиться, поволохаться на ковре. Но признать победу сильного противника не позор, а я сильный. И не хочу быть твоим соперником. Меня более всего устраивает ничья и последующее партнерство. Говоряет он, следил за состоянием состояниемражного, не упуская ни одной детали. Я тебя вычислил. Три сотни человек сквозь Сидо просеял. Около десятка таких, как ты установил, и с некоторыми поработал. Но интересен мне только ты. Почему я тебе потом скажу? По твоему следу, я пятнадцать годков топал, как звери тебя тропил и вытрапил. В Троице и Сергиевой лавре есть один схимомонах. монах, самой войны там полковник, между прочим, выполнял спецзадания своего товарища Сталина. И можно представить, чем он занимался, если жить потом в миру ему стало неинтересно. Кудеяры я сначала к этому монаху приставил. И тот пять лет возле него жил, прислуживал сначала послушником, потом келейником. Много чего знал схимник и молчать умел. Так ведь, как говорят, птица по зернышку клюет, и сэта бывает. Орден твой ражный называется Сергиево воинство или засадный полк, поскольку имя полководца Пересвет, а духовного предводителя ослаб, так что истоки воинства проследить нетрудно. Форма и структура его понятна, способность выживать и сохраняться, не поддаваясь ни времени, ни режимам, в общем тоже. Что-то вроде масонского братства. Узкий круг, малое число посвященных лиц и разные степени посвящения. Воинский или монастырский устав, клятва, родовая порука. Меня интересует другое. Внутреннее наполнение этой формы, и ты мне откроешь его. Финансист сделал небольшую передышку, будто вновь рассматривая полотно разного старшего и одновременно, не спуская прикрытого, издаённого взора с младшего. Сегодня он ж не волновался, так как вчера. Напротив, он держался уверенно и в какой-то степени нагло. Он пытался зафиксировать реакцию противника, постепенно, как ему казалось, стягивая удавку, чтобы впоследствии сориентироваться и подкорректировать свои действия. — Ражный не предоставил ему такой роскоши. — Я говорил, что остановился на твоей кандидатуре не случайно. Продолжал Поджаров с прежним легким напором. И подвиг меня пойти на контакт. Снятый куди яром видеоматериал. Точнее, нет, еще раньше, когда хори принес мне зернышко раскусить, которое японцу не удалось. В силу слишком полярного мира ощущения. В том самом манускрипте есть упоминание о яром сердце. Видимо, косоглазый долго грейс его, разрабатывал целые философские теории. И пришел к выводу, что это всего лишь грозное сердце. Но я-то русский, мне не нужно долго искать смыслов выражения «ярое сердце», «ярое око». Можно только представить себе, какой должна быть душа воина засадного полка, если он вышел из засады и вступил в бой. Это ж натуральная мясорубка. Это ж они во вражеской крови плавают и жизни человеческих бесчетно уносят. Вражеских! Но и человеческих... Мирскому обывателю ополченскому-нибудь такого не вынести психологически. А вынесет, так зверем станет. Или всю оставшуюся жизнь ему чудиться будет. А кончит он дни свои в монастыре. Только войну с ярым сердцем по плечу совершать подобные подвиги. И это очень мудро. Брать на себя самую страшную часть войны. Узкому кругу специально подготовленных к этому людей. Людей духовно укрепленных. Выдержанных, стойких с железной психикой и нервами, одним словом, воином, иноком, которых выращивал Сергей Радонический в своих монастырях. Поджаров был не лишен самолюбования, и, кажется, ему нравилась собственная речь. Так вот, Вячеслав Сергеевич, когда я раз на двадцатый просматривал пленку с вашим поединком, обратил внимание на одну деталь. В третьей стадии схватки ты снял рубаху и устрашил соперника. Ты пошел в смертный бой, и этим победил Каливатова. Он сломался, потому что умереть был не готов. Побарахтаться с удовольствием, а жизнью расстаться, когда уж генерал и жизнь приятная, а ты был готов умереть. Но не потому, что жизнь у тебя, прямо скажем, не генеральская и не президентская, а по другой причине. Финансист, кажется, добрался до самой сути и не хотел сразу выкладывать карты, намереваясь провести бросок или взять на болевой прием. «Так по какой?» — поторопил воражный. «Нет. Я могу засунуть эту пленку, куда ты посоветовал, но от этого ничего не изменится, Вячеслав Сергеевич. Ты утратил ярое сердце. От отчаяния ты даже готов снять рубаху и пойти на смерть. Но отчаяние не воинская ярость». Как ты знаешь, он присел рядом с Ражным, посмотрел, как ты виноват, и словно оправдывался за свою дерзость. Конечно, пленка аргумент слабый. Если хочешь сильный, вспомни судьбы тех своих однополчан, которые вот так растратили воинский дух, доблись ярость и превратились в хороших, добропорядочных обывателей. Насколько я знаю, ими им калики перехожие. Калики перехожие от полбеды, возразил Ражный. Безмерно яростных в цепи забивают в вереги. Ведь это же безмерно. А я тебе скажу, когда ты лишился яростного сердца. Сначала подобрал герои из труда, нищего из электрички, пожалел, пригрел, потом у тебя Куди Яр появился. Ты не знал, что это мой человек, не увидел, пригрел и пожалел врага. Не увидел, потому что сострадал. А когда-то схима монах Сергиевой лавры Сказал ему одну крамольную, но замечательную вещь. Жалость и сострадание — это доля рабов божьих, но не воинов его. — Талантлив он парень, — еще раз похвалил Ражный. — Профессионал, — скромно согласился Фаджаров, — обязан нам погроб жизни. — Кому нам? — Мне и Каймаку. Когда Бакатин сдал нашу агентуру за рубежом, Каймак организовал его вывоз с гуманитарным грузом, иначе жизни парился на американских тюремных нарах. Так отдашь мне раба своего. На куди ярис свет клином сошелся. Я таких тренажеров тебе привезу хоть десяток. Не сомневаюсь. Да мне нужен именно этот. Понимаешь, для отработки определенной методики борьбы требуется раб с достоинствами. Дорогие кинжалы закаливают раба.